Глава третья. Той ночью в четыре часа Джонни отказался от попыток заснуть. Неужели он думал, что сможет найти покой в ночь после похорон жены? Отбросив одеяло, он выбрался из постели. Дождь громко барабанил по крыше, этот звук разносился по всему дому. Но камина в спальне, он коснулся выключателя, и голубые оранжевые языки пламени шипящим звуком лизнули искусственное полено. Джонни почувствовал слабый запах газа. Несколько минут он стоял перед камином и смотрел на огонь. А потом его словно понесло течением. Это было самое подходящее слово, которым он мог описать в странствие из комнаты в комнату. Несколько раз Джонни обнаруживал, что стоит в каком-то месте, смотрит на что-то, но не помнил, как сюда попал и зачем. Он закончил свое путешествие в спальне. Ее стакан с водой все еще стоял на ночном столике, рядом лежали очки для чтения варежки, которые Кейт надевала в последние дни, потому что все время мерзла. Он слышал так же отчетливо, как звук собственного дыхания, ее слова. «Ты был создан для меня, Джон Райан. Два десятка лет я любила тебя, как дышала». Это она сказала ему в последнюю ночь. Они лежали рядом, и он обнимал ее. Кейт сама была слишком слаба и не могла ответить на его объятия. Джонни помнил, как уткнулся лицом ей в шею и прошептал «Не покидай меня, Кейт. Не сейчас». Даже тогда, когда она умирала, он подвел ее. Джонни оделся и спустился вниз. Гостиную наполнял тусклый серый свет. Капли воды срывались с карнизов, образуя полупрозрачную пелену. В кухне на столе стояла перемытая посуда, а ведро заполнено бумажными тарелками разноцветными салфетками. Холодильник и морозильник были заставлены контейнерами, укрытыми фольгой. Его теща сделала все, что нужно, пока он прятался в темноте и одиночестве. Джонни включил кофеварку и попытался представить свою новую жизнь, но видел лишь пустое место за обеденным столом, машину с другим водителем, отвозящую детей в школу, приготовленный другими руками, завтрак. Будь хорошим отцом, помоги им справиться с этим. Облокотившись на стол, он стал жадно глотать кофе. Наливая третью чашку, Джонни почувствовал прилив адреналина, руки задрожали, и он заменил кофе апельсиновым соком. Сначала кофеин, затем сахар. «Что следующее? Текила?» Он не принимал сознательного решения уйти, просто почувствовал, что его уносят из кухни, где каждый квадратный дюйм напоминал о жене. Ее любимый лавандовый лосьон для рук, тарелка с надписью «Ты самый лучший», которую она доставала при любых успехах детей, кувшин для воды, который ей перешел в наследство от бабушки и которым пользовались только в особых случаях. Почувствовал, что кто-то тронул его за плечо, он недовольно поморщился, Рядом с ним стояла Марджи, его теща. Она была полностью одета, джинсы, теннисные туфли и черная водолазка. Она через силу улыбалась. Подошел Бат и встал рядом с женой. Он выглядел на десять лет старше Марджи. За последний год тесть стал еще молчаливее, хотя и раньше его нельзя было назвать разговорчивым. Бат стал прощаться с Кейти задолго до того, как остальные признали неизбежной, и теперь, когда она ушла, казалось, совсем лишился голоса. Как и на жене, на нем была повседневная одежда, джинсы на ремне с большой металлической пряжкой, которые подчеркивали опирающий живот, клетчатая рубашка. Волосы у него заметно поредели, но их количество компенсировали кустистые брови. Все молча прошли на кухню, где Джонни налил тестю и тёще по чашке кофе. «Кофе? Слава богу!» Хрипло произнес Бат и обхватил чашку своими узловатыми пальцами. «Через час Шон должен быть в аэропорту, мы отвезем его, а потом можем вернуться и помочь», — сказала Марджа. «Останемся с тобой столько, сколько потребуется». Джонни захлестнула волна нежности. Марджи понимала его лучше, чем его собственная мать, но теперь он должен справиться сам. Аэропорт. Вот он, выход. Сегодня не просто еще один день, и Джонни не мог делать вид, что все идет своим чередом. Он не в состоянии покормить детей, отвезти их в школу, отправиться на работу, на телестанцию, продюсируя убогие развлекательные программы или передачи, которые не могут изменить ничью жизнь. К черту. «Мы уедем отсюда», — решительно сказал он. «Да?» — удивилась Марджери. «Куда же?» Он ответил первое, что пришло в голову. «На Кауай. Примечание. Один из островов Гавайского архипелага. Конец примечания». Кейси любила Гавайи, они давно собирались поехать туда с детьми. Марджи пристально посмотрела на него сквозь свои очки. «Бегство ничего не изменит», — произнес Бат. «Знаю, но здесь я просто погибну. На что не посмотришь...» «Я понимаю тебя», — проговорил тесть. «Чем мы можем тебе помочь?» Марджи коснулась его руки. Теперь, когда у Джонни созрел план, пусть несовершенные и зыбки ему стало легче. «Я займусь бронированием билетов. Не говорите детям, пусть поспят». «Когда вы уезжаете?» «Надеюсь, сегодня». Тебе надо позвонить Талли и предупредить ее. Она собиралась вернуться сюда в одиннадцать». Джонни автоматически кивнул, но в данный момент Талли занимала его меньше всего. «Ладно». Марджи хлопнула в ладоши. «Я пока освобожу холодильник и переставлю все кастрюльки в морозильник гаража. гараже». А я отменю доставку молока и позвоню в полицию», — сказал Бат, «Пусть приглядят за домом». Джонни об этом даже не подумал. Подготовкой к путешествию всегда занималась Кейт. — Иди, займись бронированием, — Марджи похлопала его по руке, — мы тебя прикроем. Поблагодарив тесте с тещей, Джонни направился в свой кабинет и включил компьютер. Все заняло меньше двадцати минут. В шесть пятьдесят он уже купил билеты на самолет, арендовал машину и снял дом. Осталось одно сообщить детям. Сначала он направился в спальню у мальчиков в другом конце коридора. Подойдя к двухъярусной кровати, Джонни увидел, что братья... Обнявшись, спят на нижней койке, словно пара щенков. «Эй, Скайуокер, просыпайся!» Джонни взъерошил жесткие каштановые волосы Лукаса. «Я хочу быть Скайуокером!» — сонно пробормотал Уильям. Джонни улыбнулся. «Но ты же Завоеватель, разве не помнишь?» «Никто не знает, кто такой Вильгельм Завоеватель!» — сказал Уильям, садясь на постели. На нем была синя-красная пижама с изображением Человека-паука. Для этого нужна видеоигра. Лукас тоже сел и обвел комнату затуманенным взглядом. Уже пора в школу? Сегодня школы не будет, ответил Джонни. Потому что мама умерла. Джонни поморщился. Наверное, мы летим на Гавайи. Научу своих детей кататься на серфе. Ты сам не умеешь? сказал Уильям, все еще хмурясь, он уже превратился в скептика. «Умеет. Правда, пап, умеешь?» Лукас с надеждой смотрел на отца, он был из породы доверчивых. «Через неделю научусь», — пообещал Джонни, и мальчики с радостными криками запрыгли на кровати. «А теперь чистить зубы и одеваться. Через десять минут я вернусь, и мы будем паковать чемоданы». Мальчики спрыгнули с кровати и помчались в ванную, толкая друг друга локтями. Джонни вышел из комнаты и двинулся дальше, по коридору. Постучав в дверь в спальни дочери, он услышал ее бесцветный голос. «Да?» Задержав дыхание, он вошел. Джонни знал, что уговорить шестнадцатилетнюю чрезвычайно общительную дочь будет непросто. Главное место в жизни Мары занимали подруги, особенно теперь. Она стояла возле незастеленной кровати и расчесывала свои длинные черные волосы. Одета Мара была для школы в нелепые расклешенные джинсы и тесную футболку у детского размера, и выглядела так, словно собиралась отправиться в турне вместе с Бритни Спирс. Джонни подавил раздражение, теперь не время ссориться из-за этого. «Привет?» — поздоровался он, закрывая за собой дверь. «Привет?» — ответила Мара, не поднимая на него глаз. Голос ее звучал резко, на грани срыва. Обычное дело теперь, когда она вступила в подростковый возраст. Джонни вздохнул... Похоже, даже горе не смягчило дочь, наоборот, даже больше озлобило ее. Мара положила щетку для волос и повернулась к нему. Теперь он понимал, почему Кейт так ранила осуждение во взгляде дочери. Она словно пронзала тебя взглядом. «Прости за прошлый вечер», — пробормотал Джонни. «Без разницы. После школы у меня тренировка по футболу. Можно я возьму мамину машину?» Джонни услышал, как дрогнул ее голос на слове мамину. Он присел на край кровати и стал ждать, когда дочь сядет рядом. Не дождавшись, почувствовал, как его захлестывает волна отчаяния. Мара такая хрупкая и ранимая. Теперь они все такие, но Мара особенно, она в этом похожа на Талли. Они обе не умеют признаваться в своей слабости. Единственное, что может себе позволить Мара, это выразить неудовольство, что отец нарушил ее утренний распорядок. Бог свидетель, на сборы в школу девочка тратила больше времени, чем монах на утренние молитвы. «Мы летим на Гавайи. На неделю мы можем...» «Что? Когда?» «Выезжаем через два часа. Кауаи... Ни за что!» — взвизгнула Мара. Ее вспышка гнева была такой резкой и неожиданной, что Джонни на секунду потерял дар речи. «Что? Я не могу пропустить занятия!» Для колледжа нужны высокие оценки, я обещала маме, что хорошо закончу школу. Это похвально, Мара. Но нам нужно какое-то время побыть вместе всей семьей, чтобы понять, как жить дальше. Если хочешь, твое задание можно будет узнать. Если хочу? Если хочу...» Она топнула ногой. «Ты ничего не знаешь о старших классах. Ты представляешь, какая там конкуренция?» «Как я поступлю в приличный колледж, если провалю этот семестр?» «Ну, сомневаюсь, что одна неделя приведет к катастрофе». «Ха! У меня углубленный курс алгебры, папа, и еще страноведение, и в этом году я в сборной команде школы по футболу». не понимал, что есть два варианта выхода из этой ситуации, правильный и неправильный, но не знал, который из них правильный, и, честно говоря, был слишком поддавленным и усталым, чтобы задумываться. Он встал. Мы уезжаем в десять, собирай сумку. Мара схватила его за руку. Разреши мне остаться, Стали. Он посмотрел на дочь. От гнева на бледной коже проступили красные пятна. Стали? В роли дуэнги? Ни в коем случае. Со мной тут могут побыть бабушка и дедушка? Мара, мы едем. Нам нужно побыть вместе всем четверым. Она снова топтула ногой. Ты губишь мою жизнь. Сомневаюсь. «Джонни понимал, что должен сказать нечто важное, имеющее значение для них обоих, но что?» Его уже тошнило от банальности, которые люди предлагают тебе, словно мятные леденцы». «Он не верил, что время лечит, что Кейт пребывает в лучшем мире и что они научатся жить без нее». «Маре нельзя говорить какие-то ничего не значащие слова, девочка явно держится из последних сил, как и он сам». «Мара резко повернулась, вышла в ванную и захлопнула за собой дверь». Джонни знал, что нет смысла ждать, пока она передумает. У себя в спальне он схватил телефонную трубку и по дороге в гардеробную за чемоданом набрал номер. «Алло?» Судя по голосу, Талли было так же скверно, как и ему. Джонни понимал, что обязан извиниться за вчерашний вечер, но при мысли об этом его каждый раз захлёстывала волна ярости, и он не удержался, чтобы не упомянуть о ее неприличном поведении, хотя прекрасно знал, что Тали будет защищаться. «Так хотела Кейт!» Это его и разозлило. Тали продолжал оправдываться, но он резко оборвал ее. «Сегодня мы улетаем на Кавай. «Что?» «Нам нужно какое-то время побыть всем вместе, ты сама говорила. Рейс в два, гавайскими авиалиниями». «Времени на сборы немного». «Да». «Его самого это уже волновало. Мне нужно идти». Она продолжала что-то говорить, спрашивать насчет погоды, но Джонни уже отключил телефон. И в этот будний день, октября 2006 года, в международном аэропорту Сиэтл-Такума было на удивление многолюдно. Они приехали рано, чтобы подвести Шона, брата Кейт, который возвращался домой. У стойки самообслуживания Джонни взял посадочные талоны и посмотрел на детей, у каждого из которых в руке был электронный прибор. Мара отправляла смс со своего нового мобильника. Джонни понятия не имел, с кем она переписывается. Впрочем, ему было безразлично. «Это Кейт хотела, чтобы у летней дочери был мобильный телефон». «Я волнуюсь насчет Мары», — сказала Марджи, подходя к стойке. «По всей видимости, я гублю ее жизнь, забирая с собой на Кавай. шикнула на него Марджи. «Родители определяют жизнь летней дочери, это совершенно естественно. Меня беспокоит другое. Думаю, она жалеет о том, как вела себя с матерью. Обычно дети перерастают этот период, но если мама умирает...» Позади них пневматические двери аэропорта с шипением распахнулись, и внутрь влетела Талли. Сарафан, нелепые босоножки на высоких каблуках и широкополая белая шляпа. За собой она тащила большую сумку от Луи Витона Тяжело дыша, Талли остановилась перед ними. «Что?» «В чем дело? Я успела, если не перепутала время». Джонни вытащил глаза. «Что, черт возьми, она тут делает?» Марджи что-то пробормотала и покачала головой. «Талли!» Обрадовано воскликнула Мара, слава Богу. Джонни взял Тали под руку и отвел в сторону. Я не приглашал тебя в это путешествие, Тал. Только мы вчетвером. У меня и в мыслях не было, что ты подумаешь. О! Голос Тали был еле слышным, чуть громче шепота. Он видел, как ей больно. Ты сказал мы. Я думала, это и ко мне относится. Джонни знал, как часто ее бросали, в том числе ее мать, но в данный момент у него не было сил переживать за Тали Харт. Он не знает, что делать с собственной жизнью и теперь способен думать только о детях и о том, что нужно держать себя в руках. Пробормотав что-то неразборчиво, он отвернулся. «Пошли, ребята», — хрипло сказал Джонни, дав детям несколько минут, чтобы попрощаться с Талли. Потом обнял родителей Кейт и прошептал «до свидания». «Пусть Тали поедет с нами», — захныкала Мара, — «пожалуйста». Джонни молча шел вперед. Ничего другого он придумать не мог. В следующие шесть часов в воздухе в аэропорту Гонолулу дочь полностью игнорировала Джонни. В самолете она отказалась от еды, не смотрела фильма, не читала. Мара сидела через проход от него и мальчика, качая головой в такт музыки, которую он не мог слышать. Он был обязан убедить ее, что она не одинока, несмотря ни на что — Сделай так, чтобы она поняла, отец всегда рядом, и они по-прежнему семья, хотя эта конструкция теперь кажется шаткой. Но важно правильно выбрать время. С девочками подростками нужно тщательно выбирать момент, когда ты протягиваешь им руку. В противном случае можно на месте руки обнаружить окровавленный обрубок. Они приземлились в часа дня по местному времени, но у всех было такое чувство, что путешествие продолжалось несколько дней. Джонни ступил на трап вслед за мальчиками. Еще недавно он слышал их смех, теперь сыновья шли молча. Он поравнялся с Марой. «Эй, что? Разве отец не имеет права сказать «эй» собственной дочери?» Она закатила глаза и, не ответив, пошла дальше. Они миновали зону выдачи багажа, где женщины в свободных ярких платьях дарили гирлянды из пурпурных и белых цветов всем, кто приходил за своими вещами. На улице ярко светило солнце, Ограда автостоянки была увита розовыми бугенвилиями. Через десять минут они уже сидели в серебристом кабриолете «Мустанка» и двигались на север по единственному шоссе на острове. Остановившись у магазина, они закупили продукты и снова погрузились в машину. Справа тянулся бесконечный пляж с золотистым песком, обрамленным скалами и с черной лавой и синими волнами. По мере продвижения на север растительность становилась более сочной и зеленой. Как здесь красиво, сказал Джонни Мария, которая, сгорбившись, сидела рядом с ним на пассажирском сиденье и не отрывала взгляд от телефона, писала Смс. -ки. Да, кевнула она, не поднимая головы. Мара, предупреждающе сказал Джонни, ты ступаешь по тонкому льду. Дочь в упор посмотрела на него. Я получаю домашнее задание от Эшли. Я же говорила тебе, что не могу пропустить школу. Мара! Девочка повернула голову и посмотрела направо. Волны, песок, толстые белые люди в гавайских рубашках, мужчины, которые носят сандалии с носками, потрясающий отпуск. «Я совсем забыла, что у меня только что умерла мама. Спасибо!» Она снова принялась набирать текст на своем новеньком телефоне. Джонни сдался. Дорога змейкой велась вдоль береговой линии и спускалась в покрытую зеленью долину Ханалей. Город Ханалеи представлял собой беспорядочное скопление деревянных зданий, и ярких вывесок и витрин. Джонни свернул на улицу, указанную на карте, и сразу же был вынужден притормозить, чтобы не столкнуться с велосипедистами и серферами, заполнявшими обе стороны дороги. Арендованный дом оказался старомодным гавайским коттеджем и находился на улице под названием Векки Роуд. Джонни подъехал к дому по дорожке из коралловой крошки и заглушил мотор. Мальчики тут же выскочили из машины, не в силах сдержать волнение. Джонни отнес два чемодана на переднее крыльцо и открыл дверь. Домик с деревянными полами был обставлен бамбуковой мебелью, мягкие подушки обтянуты тканью с цветочным узором. Кухня из дерева, коа и обеденный стол располагались в левой половине дома, а удобная гостиная в правой. Большой телевизор понравился мальчикам, которые сразу же кинулись к нему через весь дом с криком «Чурмы первые». А Джонни подошел к стеклянным раздвижным дверям, обращенным к заливу. За поросшим травой двором раскинулась бухта Ханалеи. Он вспомнил их скейт-последнюю поездку сюда. «Отнеси меня в постель, Джонни Райан. Обещаю, ты не пожалеешь». Уильям со всего размаху врезался в него. «Мы хотим есть, пап!» «Умираем от голода», подтвердил и подошедший за ним Лукас. «Ну, разумеется, дома уже почти девять вечера». Как он мог забыть, что детям пора поужинать? «Конечно. Мы пойдем в бар, который нам с мамой очень нравился», — Лукас захихикал. «Нам нельзя в бар, пап. В штате Вашингтон, возможно». Джонни взъерошил волосы сына, а здесь в бары пускают детей. «Круто», — сказал Уильям. Джонни слышал, как Мара вошла на кухню вслед за ними и стала раскладывать продукты. Это добрый знак. Не пришлось прибегать ни к просьбам, ни к угрозам. Им понадобилось менее получаса, чтобы выбрать себе комнаты, распаковать вещи и переодеться в футболки и шорты. Затем они двинулись по улице к старому обшарпанному деревянному зданию почти в самом центре города – Таити-Нуи. Кейти нравился полинезийский китч в стиле ретро, в котором был оформлен бар. Но это был не просто декор. Известно было, что на протяжении сорока лет здесь ничего не менялось. В баре, заполненном туристами и местными жителями, Их легко было отличить по одежде, они нашли маленький бамбуковый столик рядом со сценой, площадкой размером 3 на 4 фута с двумя табуретками и парой микрофонов на стойках. Тут здорово. Лукас стал высоко подпрыгивать на стуле, и Джонни забеспокоился, что сиденье провалится, если он окажется на полу. В обычной ситуации Джонни что-нибудь сказал бы, попытался успокоить мальчиков, но их радость оправдывала приезд сюда, и он молча подтягивал свое пиво. Не успела официантка принести им пиццу, как появились музыканты, два гавайца с гитарами. Первой прозвучала известная песня где-то над радугой в обработке для гавайской гитары. Джонни почувствовал, как рядом с ним словно материализуется Кейт и начинает тихо подпевать, слегка фальшиве. Но когда он повернулся, то увидел лишь мрачный взгляд Мары. — Что? Я не отправляю смс -ки». Он не знал, что ответить. — Без разницы, — сказала Мара, вид у нее был недовольный. И зазвучала новая песня «Когда ты видишь ханалеи при свете луны». Красивая женщина с выгоревшими на солнце белокурыми волосами и ослепительной улыбкой вышла на миниатюрную сцену и стала танцевать национальный гавайский танец. Когда музыка смолкла, женщина подошла к их столику. «Я вас помню», — сказала она Джонни, — «в прошлый раз ваша жена хотела научиться танцевать хулу». Вильям смотрел на женщину во все глаза. Она умерла. О, мне очень жаль. Господи, как он устал от этих слов. Ей было бы приятно, что вы нас помните, все-таки поблагодарил он женщину. У нее была чудесная улыбка, сказала она. Джонни кивнул. Ну, она похлопала его по плечу, словно старого друга. Надеюсь, остров вам поможет, если вы ему позволите. Аллоха. Потом, когда они возвращались к себе в лучах заходящего солнца, мальчики начали ссориться. Джонни понимал, что это от усталости, и не вмешивался. У него самого тоже не было сил. Дома он помог им приготовиться ко сну, подоткнул одеяло, поцеловал, пожила спокойной ночи. «Папа, завтра мы будем купаться?» — сонно спросил Уильям. «Конечно, завоеватель, за этим мы и приехали. Спорим, я буду первым. Лукас трус». «Нет, я не трус». Джонни еще раз поцеловал их и встал. Потом провел рукой по волосам, вздохнул и стал обходить дом в поисках дочери. Он нашел Мару на веранде. Дочь сидела в шезлонге. Вода в бухсе блестела от лунного света. Воздух пропитался ароматами моря, сладкими, пьянящими, чувственными. Двухмильная дуга пляжа была усеяна яркими точками костров, вокруг которых танцевали или просто стояли люди, сквозь шелест волн пробивался веселый смех. «Нужно было приехать сюда, когда мама была жива», — сказала Мар. Она выглядела такой юной, печальной и отстраненной. Это жестоко. Они хотели. Сколько раз они собирались в путешествие, но потом отменяли его по какой-то причине, теперь уже забытый. Ты думаешь, что впереди вечность, а потом вдруг понимаешь, что это не так. Может, она смотрит на нас? «Да». Точно. Многие люди в это верят. Мне бы тоже хотелось. Да? Джонни вздохнула мне тоже. Мара встала и посмотрела на него. Ты ошибся. В чем? Пейзаж за окном ничего не меняет. Мне нужно было уехать, ты это можешь понять? Ну да. А мне нужно было остаться. С этими словами она повернулась и вошла в дом. Раздвижная дверь бесшумно закрылась за ней. Джонни замер, пораженный словами дочери, и вдруг понял, что до сих пор не задумывался, что нужно его детям. Их потребности были вытеснены его собственными, он решил, что им всем лучше уехать. Кейт была бы им разочарована. Снова. Но самое худшее, он знал, что дочь права. Джонни хотел увидеть вовсе не этот земной рай, Ему нужна улыбка жены, которую уже не вернуть пейзаж за окном, ничего не изменит.